26, 14 ноября 1854 года Париж, дворец Тюэллери, Наполеон IV, император Франции. В часов утра Плон-Плон привел по приглашению императрицы Евгении, супруги его кузена, в ее апартаменты. Для этого ему пришлось всего лишь подняться по лестнице. Луи Наполеон именно так велел оборудовать свои покои и покои императрицы. Как ни странно, отношения Наполеона Жозефа и Евгении де Монтихо, несмотря на разницу в характерах, были, пожалуй, дружескими. Да и сейчас, хоть разговор сначала и не клеился, через какое-то время она преодолела себя и спросила. «Жозеф», — именно так она его называла, — «что будет теперь со мной?» Евгения, если хотите, можете остаться здесь, в ваших апартаментах. Или, если вам это предпочтительнее, можете отбыть куда угодно, например, в родную Испанию, либо туда, где объявится ваш супруг. Жозеф, вы же знаете, нас с ним объединяют, то есть объединяли лишь государственные дела. Отпустите меня в Биариц. — Часть моей виллы должна быть уже достроена, и я могла бы на ней поселиться. — Хорошо. А ваши апартаменты здесь, во дворце, я оставлю так, как есть, чтобы вы всегда могли в них вернуться. — Даже если вы женитесь? — Надеюсь, что моя супруга не захочет жить Это он выше меня. Да и нет у меня пока кандидатур. По задумчивому взгляду, которым Евгения ударила плон-плона, тот вдруг понял, что она, возможно, решила сама попробовать его крутить. Тем более, что следующими словами ее были... «Все-таки я, наверное, с вашего позволения пока останусь в Париже. А когда дострою мою виллу...» «Как вам будет угодно, Евгения?» Улыбнулся Наполеон, а про себя подумал. «Ну уж нет». Во-первых, муж у тебя пока еще имеется. Во-вторых, супруга, которая страница в постели, мне не очень-то и нужна». Поцеловав ее руку, Наполеон спустился на свой этаж. Если ее комнаты были скорее аскетическими, чем женственными, то императорская была пафеозом плебейского вкуса. Все в ней и позолота на стенах, и богатейшее убранство — И многочисленные картинки, даже не эротического, а порой и порнографического характера, притило Плон-плону. Он ничего не имел против изображения прекрасного обнаженного женского тела, но то, что в своих покоях развесил Луи, было слишком. По распоряжению императора эти произведения искусства в кавычках постепенно меняли на более целомудренные работы и начали с белого зала, в который он сейчас и направлялся, и который он решил приспособить для зала заседаний. При Людовиках это был зал телохранителей, и с тех пор в нем остались деревянная обшивка стен и плафон потолка с изображением греческих богинь, спускающихся с небес. Но кузен подвесил к нему огромную люстру, заслоняющую шедевр работы Николя Луара, а стены, как и везде, покрыты позолотой. золотой. к счастью, слуги успели заменить на конные портреты, висевшие здесь ранее. И вместо до неприличия мягких диванов, также расшитых золотом, теперь тут стояли простые и функциональные столы и стулья. Но все равно некий налет прошлого остался. В углу сервировочных столиках стояли закуски, на серебряных с позолотой блюдах и бутылки с дорогим вином, коньяком и ликерами. А рядом дежурили лакеи в вышитых все тем же золотом ливреях. Эх, насколько же все было проще на войне! Плон-плон с огромным удовольствием променял бы всю эту мишуру на палатку, походный столик и незамысловатый обед. А вот нельзя что дозволено быку, не дозволено Юпитеру. На стульях у столика в углу зала сидели шесть человек. Контр-адмирал Шарль Риго де Жануи, прибывший вместе с План-Плоном из Петербурга, депутат парламента Проспер де Шаслуплова и четыре адъютанта. Завидев его, они вскочили и закричали «Да здравствует император!» План-План ответил на их приветствие, легким кивком головы и сказал с улыбкой. «Достаточно просто поздороваться, господа, особенно когда мы среди своих. Мой адмирал, вам предстоит путешествие в Петербург, и именно вам придется обсуждать условия мира между нами и русскими. Переговоры эти, позвольте мне еще раз повторить то, что и вам, и мне уже известно, будут в основном формальными». Ведь предварительные договоренности заключены. Осталось обсудить лишь некоторые детали. Но в этом портфеле вы найдете текст того, о чем мы уже договорились, а также то, что мы можем предложить в качестве компенсации. Понятно то, что там описано максимум. Я надеюсь, на более скромные условия. Связь будете держать через русских. Их офицеры, которые будут осуществлять эту связь с нашей стороны, как именно, я точно не знаю, уже прибыли в Саарбрюкен и в скором времени будут в Меце. Вы же, месье депутат, направляетесь в Вюртенберг, где и пройдут переговоры об окончательных границах Эльзаса немецкой лотеринги. Вот вам ваш портфель. Как вам известно, русские будут присутствовать там в качестве посредников, И вы сможете передать любые сообщения через них. но император, но это ведь означает, что они смогут считать наши сообщения!» Бесцветным голосом ответил Д. Шаслуп-Лоба. «Шифровальные таблицы вы найдете в портфеле. Это касается и вас, мой адмирал. И, кроме этого, вам, месье депутат, вручат двух голубей на всякий случай». «Для вас, мой адмирал, это бесполезно. От Петербурга до Парижа более двух тысяч километров. Столько голубь не пролетит. Вам уже известно, как именно вы будете добираться?» «Поезд до Кале и далее на Визу Межер. Через Копенгаген, Петербург, мой император», — отчеканил Риго до Женуи. «Поезд расходит через два часа». «Имейте в виду, мой адмирал» что не исключены недружественные действия со стороны наших бывших союзников, англичан. Так что проследите, чтобы авиза не подходил слишком близко к британским водам. Далеко они сейчас не заходят, боятся русских. И если встретить русских, эскадры из Фредериксхавна, уже промышлят в тех водах, эксцессов быть не должно. Но если будут то сообщите о полученных от русских гарантиях и требуйте от них немедленно связаться с их командованием. — Так точно, мой император. — Но вам же, мс. депутат, добираться намного проще. Поезд до Меца, далее верхом до сар и по железной дороге до Штутгарта, отрапортовал до Шаслу-Плава. отправление через полтора часа. Насколько мне известно, из Штутгарта мы отправимся в некий охотничий замок, его величество короля Вильгельма Первого, но это организует сам король. Господа, добрый путь, и да поможет вам Бог. Только прошу вас, ни в коей мере не ставьте под сомнение уже достигнутые договоренности. Это вопрос чести, а ее нам, увы, вновь придется заслужить» после недавних событий.